Глава сотая «Я нашла его», – сказала ная Казалось, ее голос доносился из далекого мира. Колдунья сжала руку Магды. «Я нашла его», – Магда сглотнула. «Ты уверена, что это он?» Найя медленно кивнула с закрытыми глазами. «Я нашла его. Он прекрасен». «Его дух прекрасен. Я знала, что так и будет». По щеке Магды скатилась слеза. «Мы можем поговорить с ним?» Гладкий лоб Найи слегка дернулся. «В некотором роде, как я уже говорила, если он позволит». Они были одни, вдвоем. И все же в каком-то смысле они находились посреди подземного мира духов. В комнате было темно. Вокруг них горели 12 свечей, расставленных по кругу на полу. Царили глубокая ночь и мертвая тишина. Свет не просачивался сквозь ставни. Магда и Ная были одни в кладовой покоев первого волшебника. Это место казалось подходящим, потому что барах проводил здесь много времени за своим верстаком. Ная и Магда, скрестив ноги, сидели на мягком круглом ковре дверстаком бараха, окруженные свечами. Остальная часть комнаты за пределами света, могла быть пустотой самого подземного мира. Магда задавалась вопросом, а вдруг так и есть. Она не сказала Мэри то, что собирается сделать и не знала, как бы он воспринял эту идею. Вероятно, он поддержал бы любое ее начинание но ей не хотелось его беспокоить. Мерит всегда уважал Бараха и чувства Магды по отношению к нему. Но Бараха больше нет. Магда осталась одна. Рядом находились люди, которые о ней заботились, но без Бараха она чувствовала себя одинокой. Ужасно было скучать по нему и в то же самое время понимать, что его больше нет. Он никогда не вернется в ее жизнь. Магда не знала, как обрести душевный покой. Она думала, ей полегчает, если она узнает, почему Барах покончил с собой. Мерит это понимал. Они не обсуждали это, но он все понимал. Магда сама себя не понимала, но Мерит держался от нее на расстоянии из-за Бараха. Отчасти ей хотелось, чтобы Мерит не делал этого. Но она не знала, как справиться с чувством потери. Конечно, так было несправедливо по отношению к Мериту. Но Магда не могла переступить через себя и свои чувства. Она чувствовала себя одной из душ полулюдей, затерянных между мирами и не знающих, где им нужно быть. Ная понимала ее. Она сказала, что многие сталкиваются с подобной проблемой. «Отпустить кого-то часто бывает тяжело». Ная говорила, что люди приходят к ней потому, что им сложно отпустить кого-то. Она, кажется, понимала противоречивые эмоции Магды лучше, чем сама Магда. И предложила обратиться к духам, чтобы сердце Магды обрело мир. Тень тихо мяукнула, появившись из тьмы, чтобы потереться бок Наи. Задев хвостом, говорящую с духами, кошка осторожно забралась к Магде на колени свернулась в клубок и тихо замурлыкала. Черная кошка чувствовала себя спокойной среди мира духов. «Можешь спросить, обрел ли он покой?» Не открывая глаз, Найя улыбнулась. «Мне не нужно спрашивать об этом. Я и так это чувствую». «Да? Но как это возможно? Я хочу сказать, он ушел. Он один, без меня. Для духов все иначе». Проблемы нашего мира, наших сердец, не похожи на заботы подземного мира. Могу я поговорить с ним? Как я уже говорила, только через меня, и если он позволит. Говори. Магда сглотнула. Барх, мне так тебя не хватает. Он знает, Магда. Знает. Магда чувствовала себя неловко, пытаясь говорить о столь глубоких личных переживаниях через кого-то другого. Она знала, что все же должна попробовать, если хочет узнать, почему он покончил с собой. Это единственный шанс. «Но, хотя я и скучаю по тебе, теперь все изменилось. Тебя нет в этом мире, и я не могу цепляться за тебя. Хотя и хочу. Он знает и это, Магда». Мягко сказала ная «Но я... Я знаю твое сердце, Магда». Найя вдруг заговорила странным, далеким голосом. Магда внимательно смотрела, но было слишком темно, и она не могла разглядеть, шевелятся ли губы, говорящей с духами. Казалось, в окружающей тьме двигаются тени. «Я знаю, что ты очень привязана ко мне, но того, кем я был, того, кого ты любила, больше не существует. Я ушел». «В твоем мире может существовать только память обо мне. Твоя привязанность из-за этих воспоминаний – часть жизни. Но она может стать изменой самой себе, если ты будешь держаться за нее так крепко, что она вытеснит остальную жизнь». «Почему ты покинул меня?» Прерывающимся голосом спросила Магда. По ее щеке скатилась слеза. «Я думала, ты любишь меня больше всего на свете. Почему же ты оставил меня совсем одну?» Свечи шипели, пока Магда ждала, не зная, ответит ли Барах. «Я вынужден был так поступить, потому что люблю мир жизни». Наконец вновь зазвучал странный голос. Магда вскрипнула. «Пожалуйста, Барах, я не понимаю». «Другие люди способны на то, что делал я» способны бороться и служить нашему делу. В этом смысле я не был столь выдающимся, как ты считала. Не был незаменим. Но ты уникальна, мой редкий цветок. Такого человека, как ты, не было прежде и может не быть и впредь. У каждого из нас свой путь. Именно потому, что ты уникальна, Никому больше не под силу совершить то, что совершила ты. Нет никого, кто пережил бы то же, что и ты. И кого жизненный опыт привел бы к такому выбору, который ты сделала. То, что ты сделала и то, кем стала, никто другой не смог бы повторить. Ты была и по-прежнему находишься на своем уникальном пути. Было так много дорог которые привели бы мир к вечной тьме, и лишь один путь мог провести нас через эти трудные времена. Ты удержала мир на правильном пути, когда было необходимо. Будь я жив, ты не выбрала бы этот путь. В Храме Ветров я видел будущее, множество вариантов грядущего. Я видел будущее, где вернулся и остался жив. Видел будущее без тебя. Видел в будущем тысячу различных путей, затем еще и еще. Все уровни возможностей и альтернатив, все варианты, ветви и развилки пророчеств. Но лишь в одном варианте будущего у мира живых было больше шансов смело встретить надвигающиеся темные времена. В этом будущем я увидел, что если позволю тебе пройти своей дорогой, Ты сделаешь необходимое. Будь я жив, ты осталась бы рядом со мной. Не было бы причин делать нечто большее, становиться кем-то большим. Развилки в пророчестве не осуществились бы, двери закрылись. Ты не искала бы истину, и наше дело было бы проиграно, ведь ты не стала бы исповедницей. Я видел кое-что еще, пока был там» то, что потолкнуло меня к выбору. Латейн солгал. Он входил в храм и лгал, чтобы скрыть свою измену. Оказавшись в храме, Латейн усугубил урон, нанесенный его сообщниками из команды храма, изменил важные вещи и повредил элементы, оказывающие воздействие на мир жизни. Латейн изгнал дар из мира жизни, чтобы одаренных рождалось все меньше и меньше. А поскольку храм находится в мире мертвых, он особенно преуспел в изгнании магии ущерба. Вот почему взошла Красная Луна. Это было предупреждением о нанесенном Латейном ущербе. Магда не просто удивилась, она пришла в ужас. «Хочешь сказать, Латейну удалось нарушить благодать и покончить с магией в нашем мире?» «Не совсем», – ответила Найя тем же странным голосом. «Латейн пытался, хотя и не достиг полного успеха, нанес огромный ущерб. Он подтолкнул мир к пути Сулакана, который ведет к миру без магии. Пусть он направил мир по этому пути» но мне удалось сделать это непредопределенным. В этом заключалось мое великое предназначение. Никто другой не смог бы этого совершить. И я преуспел. Мне удалось добиться того, чтобы достаточное количество дара заструилось по линиям благодати. Когда дар человечества почти сойдет на нет, появится камушек в пруду, и у него будет все необходимое, чтобы полностью восстановить мир жизни если он сделает правильный выбор в нужное время. Помнишь книгу, которую я принес, и поручение, с которым отослал тебя?» Магда кивнула. «Да, ты попросил, чтобы я с помощью сельфиды отнесла книгу в твою личную секретную библиотеку. Когда я ушла, ты покончил с собой. Как я могу забыть такое? Твое путешествие было частью моей роли в выборе будущего которая даст миру жизни шанс, когда ты ступишь на свой путь. Если бы ты не выполнила мою просьбу, мир был бы обречен. Теперь же, если правильные люди сделают правильный выбор в правильное время и по правильным причинам, у человечества будет шанс избежать судьбы, которую пытались навязать Сулакан и Латейн. Но они родятся еще не скоро и я должен был позволить тебе сохранить то, что есть. И если бы я остался жив, то помешал бы тебе расцвести. И я видел, что должен умереть. Только тогда ты стала бы искать ответы, бороться со сноходцами, принесла бы клятву и искала меня в подземном мире через говорящую с духами. Так ты смогла обнаружить, что мертвые в катакомбах служат злу, решила бы найти Мерита, помочь ему найти необходимое для создания ключа и, в конце концов, прийти к пониманию, почему ты должна измениться, стать исповедницей, которая сможет прилюдно разоблачить предателей. Будь я жив, ничего подобного не произошло бы. Я должен был позволить тебе пройти по пути, который спасет мир. Это позволило тебе и другим выжить, чтобы продолжить борьбу, Моя смерть побудила тебя выяснять, почему я пожертвовал собой, и это привело тебя к другой истине. Ты обнаружила то, что не смог бы я, так, как не смог бы я. Достигла того, что никогда не удалось бы мне. Ты считаешь меня великим, Магда. В твоих глазах, возможно, я такой и есть, но на самом деле я был всего лишь человеком со своими недостатками, слабостями и пределами. Я не был всемогущим, но мне приятно думать, что у меня был выдающийся ум и поэтому, находясь в храме, увидел, что мне не под силу то, что должно быть сделано. А еще я увидел, что ты сможешь совершить необходимое. Мэрит похож на тебя тем, что у него был уникальный шанс». Больше нет никого с такими знаниями, воображением и способностями. Никто другой никогда не вообразил бы то, до чего додумался он. Только Мэрит смог изобрести и создать меч истины. И лишь он смог вообразить и создать исповедницу. Мир нуждался в том, чтобы ты в определенный момент стала исповедницей, и ты так и поступила. магда Я знаю, что у тебя на сердце. Вижу твою любовь ко мне, но не позволяя этому разрушить свою способность любить. Любовь не повредит, не преуменьшит меня, не изменит то, что у нас было. Она лишь дополнит тебя и то, кто ты есть. Прими случившееся и не цепляйся за прошлое. То, что есть у вас с мэритом отличается от того, что было у нас» это может стать чем то большим с мэритом ты сможешь разделить больше чем я разделял с тобой у вас с ним есть взаимопонимание родство душ какого у нас с тобой никогда не было ты разделила с ним меч истины и превращение в исповедницу ты возродилась в новой жизни мерит сделал это возможным ты не видела того что видел я когда он вонзил меч в твое сердце. Он сделал это не потому, что хотел превратить тебя в исповедницу, а потому что этого хотела ты. Это был твой выбор. Это убивало Мерита. Но он исполнил твою просьбу. Это было самым трудным поступком в его жизни. Это убивало его, разбивало сердце. Но он сделал так потому что этого хотела ты. Мэрит хотел исполнить твою волю, неважно, насколько больно ему было». Магда подавила рыдание. Она попыталась сказать хоть что-нибудь, но не могла вымолвить ни слова. «Не позволяй тому, что было у нас, воспрепятствовать тому великому чувству, которое может быть у тебя с Мэритом. Не позволяй ошибочной верности ко мне» ограничивать твое сердце и то, что ты можешь получить. Чтобы полюбить другого, ты должна полюбить себя. Полюби себя, Магда, и тогда ты сможешь полюбить Мерита. Люби себя настолько, чтобы память обо мне не закрывала твое сердце. Знай, что достойна счастья. Знай, я испытываю к мэриту только любовь, как и к тебе». Ты прошла путь, который дал возможность достичь чего-то прекрасного. Но не упуская из виду правильный путь из-за того, что оглядываешься назад, вспоминая обо мне. Меня больше нет. Отпусти меня, Магда. Я обрел покой. Дай мне уйти глубоко за завесу. Магда рыдала. По ее лицу текли слезы. «Спасибо, барах. Ты дал мне так много». «Спасибо за мою жизнь. Я не стану тратить ее впустую. Клянусь. Я знаю, Магда. Знаю, что не станешь».